Глава девятнадцатая. На выходе из полицейского участка меня догнал оперативник. «Людмила Анатольевна, вы свой смартфон забыли. Я его подшаманил немного. Пару часов продержится, но батарею надо менять. Сим-карту я уже вставил». Я горячо поблагодарила стража порядка. «Какие все-таки приятные люди». Украденные имущества не вернут. Сразу честно предупредили. Зато отремонтировали телефоны, столько хорошего пожелали на прощание. Я сразу же набрала Руслана. «Дело чрезвычайной важности. Отказаться нельзя. Через час ты должен быть в парке. Увидишь меня, иди навстречу». «У тебя опять что-то случилось?» Я рассмеялась как можно беззаботнее. «Ха! Да ничего у меня не случилось. С чего ты взял?» «Значит, у твоей подруги». У них всегда что-нибудь случается? У моих подруг тоже все прекрасно, кроме той, которую арестовали за убийство мужа. Ладно, приоткрою завесу тайны, чтобы ты не волновался. В парке тебя ожидает сюрприз. Приятный. А ведь Руслан прав. У меня опять что-то случилось. Может, я проблемная женщина? Притягиваю неприятности словно магнитом? Неудивительно, что я до сих пор не замужем. Мужики не горят желанием взваливать на себя чужие проблемы. Собственно, почему только мужики? Все люди такие. Через час я стояла в парке в условленном месте. Менеджер Вероника уже поджидала меня там, в компании какого-то желторотого юнца. «Людмила, я рада, что вы все-таки прислушались к голосу разума и пришли. Знакомьтесь, это Максим, дрессировщик голубей». Вероника еще раз озвучила план. Как только я замечаю Руслана, я подаю знак дрессировщику, чтобы он выпускал голубей. Я иду навстречу жениху, и в момент, когда мы встречаемся, над нами воспаряет стая белоснежных птиц. Я в это время делаю предложение. Два оператора снимают счастливых влюбленных с двух ракурсов. Операторы уже наготове, но мне их не показали, чтобы я не пялилась прямо в камеру и не испортила естественность момента. Все заняли исходную позицию и стали ждать. Через три минуты я увидела Руслана и помахала ему рукой: Сюда! Я здесь! Я посмотрела на дрессировщика и энергично кивнула. Максим кивнул в ответ. Подхватил ящик с голубями и, прикинув в голове траекторию движения, устремился к предполагаемому месту встречи. В этот момент я заметила боковым зрением какую-то движуху. Повернула голову. И волосы у меня на голове встали дыбом. По дорожке прямо к нам с Русланом шла процессия из трех... Мощных баб у каждой в руке было по пустому ведру. Эти шесть оцинкованных ведер ритмично покачивались при ходьбе и ярко блестели. Бабы шли молча, энергично, не оглядываясь по сторонам, преследуя какую-то свою цель. «Как? Откуда они появились?» «Что делают в парке днем с пустыми ведрами?» Я кинулась им навстречу. «Эй, дамы, стойте! Не идите сюда! Пожалуйста, подождите пять минут!» Никакой реакции. Бабы перли, как танки, сметая все на своем пути. Я замахала дрессировщику. «Отбой! Отменяй! Не сейчас!» Но Максим меня не видел. Он был всецело поглощен своим ящиком с птицами. Словно в замедленной съемке я наблюдала эту сцену. Три бабы с шестью пустыми ведрами проследовали мимо Руслана. Он проводил их ошарашенным взглядом, в этот момент стая белых голубей взмыла в небо. Птицы великолепным веером парили над майором Супроткиным. Руслан аж присвистнул от восхищения. Настолько красиво это выглядело. Неожиданно пошел какой-то дождь. Густые капли падали на Руслана, оставляя на темно-синем костюме белые подтеки. Майор запрыгал на месте, пытаясь увернуться от дождя, но это было бесполезно. Птицы кружили и гадили, кружили и гадили. Руслан кинулся бежать. Пернатые преследовали его до тех пор, пока он не укрылся под деревом. Только после этого, обгадив напоследок березу, голуби вернулись к дрессировщику. У меня опять началась истерика, только на этот раз я задыхалась от смеха. Руслан подошел ко мне. Представляешь, сейчас встретил трех баб с шестью пустыми ведрами. Ну, думаю, если плохая примета, случится что-то нехорошее. И точно, меня целая стая голубей обдристала. Всего, с ног до головы. Ты чего ржешь-то? «Это к деньгам! Просто огромным! Несметное богатство свалится на тебя!» «Твои слова, да богу, в уши! А пока у меня только расходы! Костюмчик-то на выброс!» «Кстати, а что за сюрприз ты мне обещала? Он хоть того стоит?» «Ну вот как? Как я могла признаться, что летающие засранцы — это и есть обещанный сюрприз?» «Шикарная новость! В моем коттедже...» Индийцы будут снимать продолжение танцора диска. Уже освободили пространство для декораций. Вывезли всю мебель. Ух ты, здорово! Познакомишь с Метхуном Чакраборте? Обязательно познакомлю. Лет через восемь. Как освободиться?»